В день моего приезда в этот заброшенный уголок Шотландии, где они поселились, я допустил маленькую неосторожность. Я надел спортивный костюм и отправился погулять. Едва я взобрался на небольшую скалу, с которой открывался вид на море, как внезапно очутился лицом к лицу с маленьким обществом, поднявшимся по противоположному склону. Оно состояло из человека, которого я знал под именем мистера Стэнфилда, его жены, подозрительно выглядевшего парня и двух собак. Это было странное и тревожное мгновение, которое легко могло принять трагический характер, если бы не казалось таким смешным. Я видел, как мужчина резко схватился за оружие. Видел, как рука женщины остановила его, расслышал слово, которое она прошептала ему. Я снял шляпу и поклонился. Он последовал моему примеру. Оружие небрежно лежало в его руке. Моя рука, лежавшая в боковом кармане, сжимала металлический предмет. «Какая странная встреча!» Воскликнула Дженна. И томно улыбнулась. «Значит, вы тоже иногда даете себе отдых, сэр Норман?» «Разве вы не знаете, что посторонним не разрешено ходить по этой земле?» Угрюма заметил парень. «О, это не важно, это не важно», — вмешалась Джанет. «Мы как раз охотимся за стаей птиц, которая должна находиться где-то поблизости». «Я их не видел», — ответил я. они где-то здесь совсем близко», — сказал парень. «Надо поискать кругом». «Как долго вы собираетесь пробыть здесь, сэр Норман?» «Спросил Стэнфилд». «Да около недели, если площадка для гольфа хороша», — ответил я. «Я живу там, в той вилле», — указал он вдаль. «Посетите нас, прежде чем уедете». «А не хотите ли прийти сегодня поужинать с нами?» Пригласила меня Джанет, и ее глаза, вызывающе поглядели на меня. Я медлю. С одной стороны, приглашение было мне на руку, но в то же время оно было мне очень неприятно. Стэнфилд наблюдал за мной, как бы желая проникнуть в мои мысли. Это приглашение вас ни к чему не обязывает, хмуро сказал он. Визит не доставит мне ничего, кроме удовольствия, уверил я. Я приду обязательно. Так приблизительно к 8 часам, если вам удобно. Пожалуйста, не приблизительно, серьезно сказала Джанет. Сэнди собирается наловить сегодня форели, И я должна знать, когда подавать ее к столу. И так ровно в три четверти восьмого. Конечно, если вы не имеете ничего против. Обещаю быть точным. После обеда я прогуливался по лугу, осмотрел поле для гольфа и имел несколько телефонных разговоров. Ровно в сорок минут восьмого Я поднялся по широким ступеням входа и потянул звонок. Тотчас же появился безукоризненно одетый слуга и впустил меня. В прохладном белом вестибюле меня встретила Джанет. Почти в то же время прозвенел гонг, и через несколько минут мы уже сидели за столом в старомодной восьмиугольной комнате со сводчатым потолком из украшенных художественной резьбой дубовых досок. Отличный ужин подал тот же слуга, который впустил меня. Шампанское было всемирно известной марки. После ужина Дженнет повела нас на украшенную цветами террасу, где был сервирован десерт и кофе. Мы опустились в клубное кресло и посмотрели на расстилавшееся за лугом море. Солнце уже зашло. Воздух был полон живительной прохлады. Вы очень смелый, сэр Норман, заметила Дженнет непосредственно.